Глава 4. Интересно, как скоро прибудут обещанные Колином стражники. По ощущениям, я здесь нахожусь уже достаточно долго. Проверила свой артефакт связи, если ему верить, прошло всего около 10 минут. Раб-эльф лежал на кровати совсем тихо. Даже дыхание слышалось с трудом. Осторожно присела на край рядом с ним. Его мышцы немного напряглись, но тут же расслабились. Я услышала его резкий выдох. Видимо, даже это слабое движение причинило ему боль. Но голову повернул так, чтобы можно было меня видеть. Невольно принялась его рассматривать. Высокий, тонко-костный, но при этом хилым точно не назовёшь. На руках эльфа рельефно проступали мышцы. Длинные светлые волосы сейчас были мокрыми от пота, заплетённые в небрежную косу на бок. Видимо, чтобы не мешались во время наказания. Лицо описывать и вовсе смысла нет. Но кто не видел эльфов? Каждая черта лица будто нарисована. отдаёт чем-то эфемерным, воздушным. Миндалевидные глаза поражали насыщенным зелёным оттенком. В глубине зрачка сейчас блескала боль, смешанная с благородностью и чем-то ещё. Может быть, тебе дать воды? спросила я его, не зная, чем ещё могу помочь. Способности к целительству у меня не было ни капли. По-хорошему, наверное, следовало бы влажной чистой тканью промокнуть его раны, но не уверена, что этим не сделаю ему только хуже. Да и нельзя мне ничего здесь трогать. Во всяком случае, настолько явно. После слабого кивка эльфа, помогла ему приподняться и напоила водой из графина, стоявшего на прикроватном столике. После этого раб вновь лёг на кровать, и мы дальше молча продолжали ждать стражников. Мой взгляд всё возвращался к его раненой спине. Неужели это всё можно сделать за час, даже меньше? Не сразу же он принялся его бить, как только вошёл в дом. Наверное, последние мысли я высказала вслух, потому что он мне ответил. Я с вечера был прикован к стене. Тогда же и началось моё наказание. Хозяин прервался на сон, а утром продолжил. Затем отправился по делам и вот сейчас вернулся. Сказал мужчина. «За что же тебя так?» Чуть дрогнувшим голосом не удержалась от вопроса я, уставившись на его безупречное лицо. Сейчас он на меня уже не смотрел, закрыл глаза. То ли от слабости, то ли просто от нежелания никого видеть. Прикрыл мелкого. Ему было бы тяжелее это всё пережить. «А у меня выносливость выше всё же, эльф». Впрочем, двойную порцию и получил. «За него и за себя», — мыкнул он. «Я не решилась уточнять, что же такого страшного совершил тот мальчишка, что его поступок вовлёк за собой такие последствия. Всё же, это не моё дело». Но мужчин было жалко. «Райзика явно нельзя назвать добросовестным хозяином. Райзик убьёт меня, когда узнает, что я испачкал кровью его шёлковые простыни». «Вдруг почти весело», — сказал раб. Я с недоумением уставилась на его тёмно-красные простыни. Что-то мне подсказывало, что такая расцветка была не просто. И тем меньше мне хотелось знать, что ещё происходит в этой спальне. Не убьёт. Он арестован. И за его преступление, совершённое на территории нашей страны, свободы ему ещё не скоро грозит, к муру ответила я. Как просто было жить, зная, что в нашем мире есть рабство, но не сталкиваясь с этим напрямую. Вернее, я видела на улице мужчин и девушек в ошейниках. составляла магические договоры. Опять же, но это всё поверхностно. С изнанкой мне довелось столкнуться впервые, если не считать событий далёкого прошлого. Но тогда всё же ситуация была иная. Госпожа, не зачтите за дерзость. Но что с нами будет? С волнением в голосе спросил Раб. Я не знаю. Наверное, вы перейдёте во владение кого-нибудь из родственников Рейзика, или же вас определят в какой-либо из питомников согласно вашему мнению. где сможете найти новых хозяев. Скорее всего, вместе уже не будете. Редко кто может позволить себе иметь больше двух рабов, честно ответила я. Мужчина хотел сказать что-то ещё, но я наконец услышала голоса стражников в доме. Обещанное Коли нам подкрепление всё же прибыло по адресу. От облегчения расплылась в дурацкой улыбке. Теперь могу ни за что не отвечать. Ребята сами знают, как следует действовать в подобной ситуации. Спустя пару минут в комнату ворвались стражники. которых я раньше не видела в участке. И среди них, хорошо знакомый мне, старлей Ник. Мимолётно кивнув мне, двое его подчиненных сразу бросились к бессознательному раизику. Ещё двое шустро защёлкнули наручники на руках не сопротивляющегося раба. Ник же шагнул ко мне и собирался что-то сказать, но я его опередила. Эй, ребята, полегче. Вы не видите, что ли, он ранен? Ещё без одежды, куда вы его? Возмутилась я, увидев, что раба пытаются сразу же куда-то тащить. заглядки на его состояние. Адриана, сама понимаешь, дело государственной важности, а он всего лишь раб. Здесь не до церемоний. В конце концов, мы же его не бьём, ведём себя так, как и положено с преступниками, ответил мне Ник. Я и так знала, что если хозяин совершает преступление, его имущество на время также помещают в тюрьму. Да и стражники действительно не превышали своих полномочий. Но было в этом что-то неправильное. Стойте, Все же решилась я и метнулась к шкафу, замеченному мной ранее. Там, не глядя, схватила первый попавшийся шелковый халат жемчужно-серого цвета и протянула его стражникам, которые уже подняли на ноги эльфа. «Наденьте на него хоть это!» практически приказала я. Не кругнулся в полголоса, но кивнул своим подчиненным, чтобы выполняли. Тем пришлось снять наручники с раба, надеть на него халат и вновь застегнуть их. «Спасибо, госпожа», — с благодарностью тихо сказал эльф. Кто тебе разрешал рот открыть? возмутился вдруг один из стражников и замахнулся, чтобы хлестнуть Эльфа рукой. Но я вовремя спохватилась и перехватила его запястье воздушной плетью. Мне, мне показалось, или один из твоих стражников только что пытался превысить свои полномочия? почти нежно спросила я, обращаясь к своему знакомому. "Я разберусь", хмуро ответил тот. Больше никаких инцидентов не было. Спящего Райзика просто вынесли и погрузили в повозку, отведённую специально для таких целей. Двое других рабов, ранее усыплённых мной, уже находились там. Третьего также направили туда. Ник, покосившись на меня, позволил рабу лечь там на пол и дал команду кучеру приготовиться ехать. Сами стражники были каждый на своей лошади. Они обязаны следить, чтобы никто из преступников не попытался сбежать. Обычно и я отправляюсь на задание на собственной лошади. Но ведь сегодня же просто патрулирую улицы. Да патрулировалась. Садись позади меня, вместе поедем. предложил мне ник, протягивая руку. Мне бы очень хотелось согласиться, но заставить себя быть так близко к мужчине не могла. А может, не так уж и хотелось. Спасибо, но я должна патрулировать улицы. Таков приказ капитана. Никаких других инструкций он не давал. Усмехнулась я. Бролся Адриана. Ну ты же знаешь, что всё это потеряло смысл, когда ты позвонила ему и сообщила, что поймала Райзика. Усмехнулся Ник. И всё же предыдущий приказ Колин не отменял. вернула ему ответную улыбку я. Как знаешь, ладно, ещё увидимся. И ты молодец, подмигнул он мне прежде чем отдать команду своим подчинённым двигаться в сторону участка. Я же устала, вздохнув, поплелась дальше по улице. Вымоталась скорее морально, чем физически. Всё же подобного опыта работы в одиночку у меня ещё не было. Не прошло и 20 минут моего бесцельного блуждания по улицам, как мой артефакт связи принялся издавать сердитую трель. Можно было и не смотреть на него. чтобы понять, кто хочет со мной связаться. Да? Что да? Почему ты не в участке? услышала я раздражённый голос Колина. Ты сам мне сегодня неоднократно повторил, что моё назначение на сегодня патрулирование улиц, и даже лошадь для этого не выдал, парировала я. Если уж на то пошло, я не отдавал тебе приказа ловить Райзика, с мученическим вздохом ответил Колин. Попрошу без намёков. Ты приказал действовать по инструкции, но не уточнил по какой. В остальном же я ничего не нарушила. Позвонила тебе после того, как, цитирую, райзик оказался у моих ног. Холодным тоном сказала я. Всё же недоверие моего начальника больно царапнуло по самолюбию. Да и в самом деле, страху я знатно натерпелась. О чём, конечно же, никому и никогда не признаюсь. Погоречелся. Прости. Признаю свою ошибку. Отправляя тебя на патрулирование, я действовал в твоих же интересах. Знаю же, что иначе ты не скоро сможешь просто так, без особых на то причин, просто погулять днём по нашему городу. Ты единственный достаточно сильный боевой маг в нашем городе, желающий работать на страже. Мы не имеем права вообще отправлять тебя на какое-либо задержание, если только того не требует протокол. Слишком уж ценной единицей являешься, а ты как назло только и делаешь, что рвёшься куда угодно вместе с другими стражниками, выполняющими свою работу. Хоть на заявление о краже трёх полусгнивших яблок, хоть рассудить драку двух пьяниц, а в остальное время сидишь безвылазно в своём кабинете, причём даже в выходные. Думаешь, меня волнуют твои постоянные опоздания? Тебе нужно хоть изредка смотреть по сторонам, не оценивать всё через призму работы. Хватит себя хоронить в конце концов, выдал с особой речью мой начальник. Может, я в этом вижу цель своей жизни помочь как можно большему количеству страждущих, кмыкнула я полусерьёзным тоном. «Хреновая какая-то цель для двадцатипятилетней человечки, скажу тебе по секрету», — хохотнул Дроу. Против воли я улыбнулась, хотя и знала, что он не может меня видеть. «Ладно, я тебя услышала. Могу возвращаться в свой кабинет?» Уже повеселевшим голосом поинтересовалась я. «Обойдешься. У тебя сегодня в неочередной выходной. Завтра и послезавтра тоже. Заслужила. А потом в понедельник приходи в участок. Только прошу, используй свои выходные на максимум. Потом отчитаешься». И ещё одно, в понедельник постарайся не опаздывать, серьёзным тоном сказал Колин, после обрубил связь. Я с кислой миной посмотрела на артефакт. Выходные это безусловно хорошо, только вот чем можно заняться такое количество дней? Может, действительно ещё раз встретиться с Энди? Всё же парень был вполне неплох. Только в этот раз стоит на всякий случай поставить будильник, чтобы вовремя сопровождать ухажёра. Я уже совсем повеселевшая, я направилась к своему дому. Всё-таки день прожит совсем не зря. А в понедельник, глядишь, и премию выпишут за поимку особо опасного преступника. Тогда я смогу отправиться на отдых на далёкие острова, где всегда тепло, море чистое, коктейли алкогольные вкусные, а мускулистые сексуальные парни не распускают руки во время секса. В общем, полный набор того, чего бы мне хотелось. А острова. Ждите меня.